Глава восьмая. Через десять минут Хелен уже сидела в экипаже, и каурая лошадь цокала копытами по мосту. Выйдя во двор из таверны, Хелен произнесла лишь одно слово «поехали», и больше она ничего не говорила. Опасалась, что завопит или зарыдает, стоит ей лишь открыть рот. А такого поведения никто не ожидает от молодого человека — Хелен подняла взгляд на встревоженного Хаммонда, когда тот погнал лошадь рысью у Скул-Хилл, но мысли ее были далеко. Девушка не могла взять Лоури в Террины. Хелен зажала рот рукой. Он отвратителен. Однако им с мистером Хаммондом приказано забрать у него дневник Бенчли. Как это сделать, не жертвуя собой? Необходимо найти способ, и как можно быстрее. До полной луны осталось всего три недели. «Леди Хелен». Что там произошло? Спросил мистер Хаммонд. На его лицо падал слабый свет фонаря, оставляя в тени потемневшие от волнения глаза. Прошу вас, скажите хоть что-нибудь, возмолился он. Хейлен выставила перед собой ладонь. Еще рано. В голове у нее зарождалась любопытная мысль. Девушка выпрямилась и посмотрела на дорогу, но все ее внимание было сосредоточено на решении проблемы. На данный момент Пайка интересует исключительно дневник Бенчли. Про требования Лоури ему ничего не известно. Знает ли он о том, что использовалось вместо чернил? Скорее всего, да. Именно алхимические свойства дневника Пайк и скрывал от них с мистером Хаммондом. Вероятно, в нем содержится не только ценная информация. Так или иначе, они с мистером Хаммондом исполнят свой долг, если доставят дневник Пайку. Им ничего не будет грозить, и пайку не придется торговаться с Лоури. Итак, дневник надо найти и украсть. Но как? Лоури мог спрятать его где угодно. Хелен покачала головой. Задача показалась ей невыполнимой, и мысли смешались. Они проезжали мимо белого оленя, и масляные фонари, и факелы у таверны освещали желтоватым мерцанием темную улицу. Из парадного входа вышли трое и вскоре остались позади вместе с таверной. Хелен закрыла глаза и подставила лицо легкому ветерку, появившемуся от быстрой езды, чтобы охладиться и успокоиться. Где бы она оставила дневник на месте Лоури? Нет. Хелен недостаточно хорошо знала этого проходимца, и гадать не было смысла. Это и будет ее первым делом — выведать как можно больше об Артоломью Лоури. Разумеется, от самого Лоури не избавиться кражи дневника. Если до пайка дойдут сведения о том, что Лоури хочет вернуться в клуб темные времена в качестве Террина Хелен, он сочтет его достойной заменой Дерби, и неважно, будет в этом деле замешан дневник Бэншли или уже нет. Оставался лишь один способ предотвратить кошмарное будущее связаться с Дерби, как только она будет готова, может, даже раньше. «Бога ради, объясните мне, что случилось!» — повторил свою просьбу мистер Хаммонд. Хелен распахнула глаза. Теперь она готова была говорить. «Остановите экипаж». Мистер Хаммонд натянул поводья, пустил кобылу шагом и затормозил на поросшей травой обочине дороги. Путники вновь оказались у замка, и полуразрушенные башни с главными воротами нависали над ними черной тенью. Хелен коротко передала мистеру Хаммонду разговор с Лоури. Тот внимательно слушал, и на лице его застыла гримаса отвращения. «Господи, дневник написан кровью», — переспросил мистер Хаммонд и покачал головой. «Бенчли был настоящим безумцем. Да и Лоури недалеко от него ушел. Ему нельзя становиться вашим террином, добавил он и взмахнул рукой, словно отметая эту возможность. «Я даже представить не могу такой союз. Вы будете связаны и душой, и телом». «Чистильщику приходится доверяться своему терину и ждать от него защиты, когда он наиболее уязвим. Вы сами видели, как мистеру Куину пришлось причинить лорду Карлстону боль, чтобы спасти от сумасшествия». «Да, это произошло в Воксхелл-Гарденс. Мистер Куин вонзил шило в кисть графа и высвободил энергию искусителя из его тела». В тот вечер Хелен впервые увидела Искусителя и стала свидетельницей удивительной связи Чистильщика и Терина. Ее до сих пор бросало в дрожь от одних лишь воспоминаний. «Мистер Куинн умеет нанести наименьший вред, выдавливая энергию Искусителя», — продолжил мистер Хаммонд. «От Лоури можете не ждать осторожности. Наоборот, он будет мучить вас с наслаждением. Он воспользуется любой возможностью». «Любым способом, чтобы причинить вам боль!» Хелен дернула плечами, вытряхивая из головы образ прижавшегося к ней Лоури. «Он уже на это намекал», — усмехнулась девушка. «Лоури — бешеный пёс, и к тому же опасный!» Мистер Хаммонд поднял взгляд на замок и буквально прошипел. «В одном этот подонок прав. Пайк примет его предложение!» «Я считаю, что мы должны передать дневник Пайку, чтобы не подвергать себя опасности, но сообщать о требовании Лоури мы не обязаны», — сказала Хелен. «Согласен, но где нам взять дневник? Мы сами его найдем. Вдруг мистер Хаммонд решит, что это невозможно, сочтет Хелен идиоткой. Мужчина окинул девушку мрачным взглядом. «И как вы предлагаете это сделать? Где бы вы спрятали невероятно ценную вещь?» Будь она ценной, я бы никогда не выпускал ее из виду. Конечно, согласилась Хелен. Однако представьте себя на месте Лоури, вы намерены ее продать, и не хотите брать с собой, опасаясь, что эту вещь заберут у вас силой. Хаммонд кивнул. В таком случае я бы спрятал ее в надежном месте. В банке или в Будлз. Сильно сомневаюсь, что у Лоури есть членство в Будлс, сухо произнесла Хелен. «Может, вы спрятали бы ценную вещь в хорошо знакомом вам месте или передали бы человеку, которому безоговорочно доверяете?» «Ну, Маргарет, я доверил бы что угодно», — ответил мистер Хаммонд, почесывая подбородок. «Полагаете, Лоури отдал дневник родственнику или другу?» «Надеюсь, что так». «Боюсь об заклад, что друзей у него нет. Нет даже просто знакомых, которым он мог бы доверять». «А что насчет семьи?» «Не знаю, но догадываюсь, как об этом узнать». Хелен подалась вперед и понизила голос, хоть поблизости и не было ни одной живой души. Пока Лоури бахвалился, он проговорился о том, что вырос в Брайтоне. Лорд Карлстон постоянно твердил нам о том, что старушка Марта Ган, которая окунает юных леди в море ради их же здоровья, все обо всех знает в этом городе. Наверняка ей известно, есть ли у Лоури родственники неподалеку. «Возможно». На какое-то время мистер Хаммонд умолк, а затем уверенно кивнул. Да, если у него здесь семья, понятно, почему он сюда приехал. Будем надеяться, что нам повезет, и мы получим от Ган ценную подсказку. Хелен откинулась на сиденье. Слава богу, мистер Хаммонд счел ее план вполне пригодным. На днях я договорюсь со старушкой о том, чтобы искупаться в море, сказала Хелен. Мистер Хаммонд подружески дружески коснулся ее руки. «Встреча с Лоури прошла не так, как мы надеялись. Но вы отлично справились», — Хелен помотала головой. «Я сбежала. Нельзя сказать, что я отлично справилась». «Это было тактическое отступление», — поспешно возразил мистер Хаммонд и взял в руки поводья. «Нельзя недооценивать пользу своевременного отступления». Хелен улыбнулась, но все же эта поездка казалась ей неудавшейся. Еще неизвестно, сработает ли ее план». О практике в образе молодого человека, считай, почти что не было. Когда с ней заговорил тот господин в летах, она позорно застыла на месте, а с искусителем и служанкой перекинулась всего парой слов, так что это и вовсе не считалось. «Из меня неважный юноша, да?» — огорченно спросила девушка. Мистер Хаммад повернулся к ней, и в свете фонаря было заметно, как он свел брови. «Глупости. Вы прекрасно себя показали, учитывая обстоятельства». Он тряхнул поводьями, и лошадь вывезла экипаж обратно на дорогу. Хелен согревали горячие уверения мистера Хаммонда в ее успехе, но сама она не могла избавиться от сомнений, как и лорд Карлстон. «Его светлость с вами бы не согласился», — громко произнесла Хелен, перекрикивая стук колес. «Он полагает, что я недостаточно хороша для работы чистильщика». «Ошибаетесь», — ответил мистер Хаммонд и перевел взгляд с дороги на Хелен. На мгновение он сделал паузу, словно не решаясь продолжать. «Он боится, что вы чересчур долго жили беспечной жизнью юной леди и не сможете перешагнуть через свое благородное воспитание». «Вы с ним согласны?» — Хаммад помотал головой. «Ни в коем случае. У вас душа воина. В тот день в таверне ягнёнок мы стали свидетелями вашей огромной силы, и я убежден, что она перекроет женскую робость». «Не сомневаюсь, что его светлость думает так же. Кроме того, вы искусно выдворили искусители из таверны». «Это так». Но страх не оставлял Хелен на протяжении всего разговора. Девушка посмотрела на тонкий серп луны над замком. Значит, лорд Карлстон опасался, что она кажется слишком воспитанной, слишком женственной. Хелен облизнулась, вспоминая дикий животный инстинкт, охвативший ее с первым приходом силы чистильщика». Тогда она потеряла рассудок и контроль над собой, она пыталась убить его светлость. Это был один из самых кошмарных моментов в ее жизни, и ей совсем не хотелось, чтобы он повторился. Однако лорд Карлстон ждал, нет, надеялся, что в ней вновь проснется воин, разрушающий границы морали и благоразумия. Когда они выехали на Джерман Плейс, церковный колокол вдалеке пробил 11 часов. Дома погрузились во тьму, но когда экипаж проезжал мимо их собственных окон по пути в конюшне, Хелен заметила, что жалюзи в гостиной подняты, и свет горит. «Они нас ждут. Вам не о чем беспокоиться», — тихо сказал мистер Хаммонд и свернул на узкую тропу, ведущую в конюшне. «Мы уже подготовили легенду. Придерживайтесь правды во всем, кроме Лоури». Путники передали кобылу с экипажем молодому конюху, и молча отправились в дом. В прихожей Гарнер забрал их шляпы и сообщил, что леди Хелен и мистера Хаммонда ожидают в гостиной. «Не скажи ничего лишнего», — повторяла про себя Хелен, поднимаясь вверх по ступенькам. Однако от необходимости лгать графу у нее пересыхало в горле и трепетало сердце. Великий лут. Лишь бы мистер Хаммонд чувствовал себя уверенно. Не успели они подойти к дверям гостиной, как оттуда полилась музыка — Композиция Бетховена прекрасно исполняемая на фортепиано. Леди Маргарет выбрала бы иного композитора и играла бы иначе, порой сбиваясь на рисковатый ритм. Эта же мелодия звучала легко и чувственно. Джеффри открыл двери, и Хелен замерла на пороге, устремив взгляд на музыканта за фортепиано. Делия. Разумеется, как она могла забыть о музыкальных талантах своей подруги? Впрочем, они сильно возросли со времён обучения в пансионе, и смотреть на Делию было одно удовольствие. Канделябр, стоявший на фортепиано, освещал ее нарочито небрежно убранные волосы, и их окружало бледно-золотистое мерцание, а кожа девушки светилась жемчужным цветом. Делия была одета в девственно-белое муслиновое платье с глубоким вырезом, а хрустальные бусы на шее ловили блики свечей и привлекали внимание к глубокому декольте. Лорд Карлстон сидел на диване напротив, опустив локоть на позолоченную ручку и подперев ладонью подбородок. Он не отводил глаз от Делии, и его обычно напряженное лицо казалось расслабленным. Хелен затаила дыхание. В этот момент Делия была прекрасна. Окружавшая ее аура уверенности и таланта создавала невероятное ощущение превосходства. Хелен же стояла на пороге в мужской одежде. Высокая, нескладная, не обладающая никакими талантами. Хелен резко вдохнула. Одну минуту, взгляд его светлости сосредоточен на Делии, но не его мысли. Граф расслаблен, и прочесть его мысли не составит труда красота дели чарующие звуки музыки не могли вызывать такую нежность и горечь о чем граф думает о пропавшей супруге очевидно лишь воспоминания о ней могут сопровождаться таким страданием вы вернулись объявила леди маргарет поднимаясь с дивана дели убрала руки с фортепиано. лорд карлстон развернулся все еще размягченный пленительной мелодией сколько в его взгляде было нежности чтобы хелен ощутила Будь этот взгляд направлен лишь на нее. Леди Хелен склонился в поклоне Лорд Карлстон и, слегка покраснев, прокашлялся. Как прошла ваша поездка? Слова застряли у Хелен в горле, а вена на виске отчаянно пульсировала. Неужели на нее так подействовал один лишь взгляд этого человека, адресованный призраку? Замечательно, ответил мистер Хаммонд, подталкивая Хелен вперед. «Честно говоря, это был настоящий успех». Не дожидаясь очередного вопроса, он сам поспешил рассказать обо всех деталях. Телеги неспешного фермера, битком набитой людьми душной таверни, столкновении с Искусителем. «Прошу прощения», — оборвал своего помощника лорд Карлстон, поднимая руку. Нежность исчезла из его взгляда. Он резко обратился к Хелен. «Мистер Хаммонд сказал, что вы в одиночку подошли к Искусителю?» Судя по реакции графа, Хелен поступила неправильно. «Я заметила его, когда смотрела в линзу у входа», — объяснила Хелен. «Он бегло кормился, но забирал энергию лишь у двоих, и им становилось все хуже. Особенно страдала женщина, и она была сильно пьяна». «Однако он не выжимал всю их жизненную силу». «Нет», — признала Хелен. «Но Искуситель забирал энергию всего у двоих». «Леди Хелен отлично справилась» поспешно встрял в разговор мистер Хаммонд. Она поразила его зарядом электричества с помощью часов. «Будь вы там, вас бы это впечатлило!» Он издал нервный смешок. Искуситель выбежал из таверны, как укушенный. «Хотите сказать, что леди Хелен прикоснулась к этому существу?» «Сама?» Хелен покосилась на мистера Хаммонда. Он спешил оправдаться и делал только хуже. Хаммонд перевел дыхание и ответил. «Да, но я стоял рядом». «И это не имело бы никакого значения, реши искуситель на вас напасть», — отрезал Карлстон и зашагал по комнате, все так же не подходя к Хелен. «Поверить не могу, Хамонт. С каких пор выпить в таверне означает заговорить с незнакомым искусителем. Мне казалось, что я могу доверить вам безопасность леди Хелен, а вы подтолкнули ее к тому, к чему она еще не готова». Мистер Хаммонд дернул головой так, словно ему дали пощечину. Однако он взял себя в руки и произнес: «Вы сами хотели, чтобы леди Хелен проявляла инициативу, переступила через неуверенность в себе. Инициатива и безрассудство не одно и то же. Или сюда больше подходит слово недосмотр». Мистер Хаммонд замер. «Вы намекаете на то, что я за ней недосмотрел?» Хелен сделала шаг вперед. «Нет.» «Виновата я сама. Я не предупреждала мистера Хаммонда о своих намерениях. Решение пришло ко мне спонтанно». Граф резко обернулся. «Это еще хуже». Он помассировал пальцами виски, болезненно сдвинув брови. «Сколько раз я вам повторял, что к незнакомым существам надо подходить с опаской. Вы продумали стратегию на случай того, что искуситель на вас нападет? Побег мы не считаем». Хелен даже над этим не задумывалась. И правда отразилась у нее на лице. Господи ты, боже мой! воскликнул лорд Карлстон. Хелен передернула от такого богохульства, и она считала, что лорд Карлстон не прав. Вы также говорили, что искуситель не нападет на чистильщика в людном месте. И я видела, как вы выгнали мистера Джессопа из Олмака тем же самым способом. И Терри рядом с вами не было. Лорд Карлстон отмахнулся от слов девушки. Это другое дело. «Мы с мистером Джессопом знакомы уже много лет. Наша битва произошла довольно давно, и ему известно, что я сильнее. Он бы не осмелился поднять на меня плеть». Гемерот в таверне не напитался энергией до отвала. «Да и плетей у него не было», — заметила Хелен. «Искуситель может нанести вред и без плетей. Особенно нетренированному чистильщику вроде вас. Вы вышли из таверны и сразу подставили себя под удар. Разве во дворе было полно народа?» «Дорога в Брайтон наводнена экипажами!» Хелен опустила взгляд на ковер. Возможности для нападения было море. «Нет. Этот гемерот мог проследить за вами и напасть. Вероятно, даже убить, поскольку при вас не было Терина. Лорд Карлстон продолжил нарезать круги по комнате, прижимая ладонь ко лбу. «Вас могли убить. И что бы мы тогда делали?» «Что ж, ее не убили и даже не ранили». Вмешалась в разговор леди Маргарет. Можно больше не беспокоиться и поблагодарить Бога за то, что все обошлось. Она подошла к графу, положила ладонь ему на руку и прошептала. Боль вернулась. Лорд Карлстон глубоко вдохнул. Ничего страшного. Прошу, садитесь, попросила леди Маргарет. Не сомневаюсь, что мой брат и леди Хелен осознали, насколько глупо они поступили. Не извиняйся за меня, Маргарет, холодно произнес мистер Хаммонд. Он подошел к буфету и снял хрустальную крышку с графина. «Хотите бренди, леди Хелен?» «Нет, благодарю». «Мне не нравится твой тон, Майкл», — заявила леди Маргарет. Тот пожал плечами и наполнил свой бокал. Леди Маргарет задумчиво посмотрела на брата и снова повернулась к графу. «Пожалуйста, сядьте и отдохните». «Я в полном порядке, благодарю», — ответил лорд Карлстон. «Леди Хелен, завтра мы сосредоточимся на технике защиты», — отрывисто добавил он. «Вы должны будете снова нарядиться мужчиной». Не дожидаясь ни кивка, ни ответа, граф отошел к фортепиано. «Вы прекрасно сыграли, мисс Грэнсдон», — сказал он нарочито любезным тоном. Делия, она все еще сидела за фортепиано, подпрыгнула от неожиданности. «Благодарю вас, лорд Карлстон», — граф поклонился. «Порадуйте нас еще одной композицией», — «Разумеется». Дели начала играть чудесную балладу, а лорд Карлстон отошел к камину, положил руку на полку и долго хмуро смотрел на небольшие языки пламени. Хелен опустилась на диван, поглядывая краем глаза на графа. Он снова прижал пальцы к вискам. Мистер Хаммонд расправился с первой порцией бренди и налил себе вторую. Его сестра, внезапно оставшись одна посреди комнаты, направилась к креслу. Напряжение, воцарившееся в комнате, не могла развеять даже пленительная музыка. Хелен заставила себя смотреть только на свои руки, сцепленные в замок на коленях, и не поддаваться желанию взглянуть на лорда Карлстона. Однако девушка ощущала его взгляд на себе, и ей казалось, будто граф касается ее кожи. Что бы Хелен ни делала, лорд Карлстон оставался ей недоволен. В ней то чересчур много от воина, то чересчур много от женщины.